Они поднимали вой, выкрикивая бессмысленные песни, звали народ джунгли к себе на деревья, драться, заводили из-за пустяков ссора между собой и бросали мертвых обезьян, где попало на показ всему народу джунглей. Они постоянно собирались завести из своего вожака и свои законы и обычаи, но так и не завели к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 как ей показала забавную шутку, и объявила всем другим, что Маугли может быть полезен всему их племени, потому что умеет сплетать ветви для защиты от ветра, и если его поймать, то он научит этому и обезьян. Разумеется, Маугли, как сын лисоруба, многое знал, сам не помня откуда, и умел строить шалаши из хвороста, сам не зная,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 полуденного отдыха и ма угли которому было очень стыдно не улегся спать между пантеры и медведем решив что больше не станет водиться с обезьяньем народом